Глава пятая. Четыре стихии. И в этот самый момент меня подхватил поток воздуха, который отбросил далеко вглубь зала. Аккуратнее, Дэмин. мягко сказал Викай, завершая магические пасы руками. «Если тебе так охота буйствовать, делай это там, где ты ничего не разрушишь». Вместо ответа я сотворил в своей руке единственный ледяной сюрикен и запустил его через весь зал Викая. Ледяная звездочка с стремительной искрой пролетела помещение и ударила Викая по лицу, прочертив на его щеке глубокую кровавую борозду. Тот же, ни капли не изменившись в лице, провел пальцами левой руки по щеке, и задумчиво посмотрел на свою кровь. «Кажется, в этот раз он настроен серьезно», — задумчиво сказал он. «А ведь эти двое утверждали, что его не так просто вывести из себя». «Что ж, видимо, у тебя будет много работы, Алексап. «Это даже шикарно!» Шинрана, приближаясь и вызывая все больше зеленого огня, смотрел на меня со злобным предвкушением. «Если бы кто-то знал, как я соскучился по хорошей схватке!» Очередной раз мне пришлось очищать разум от гнева и брать себя в руки. В бою злость совсем не помощник. Я ведь уже столько раз в этом убеждался. Но как же сложно всякий раз держать себя в руках, когда узнаешь настолько страшную и отвратительную правду. В этот момент Лексаб обрушил на меня поток своего пламени, который он тщательно до этого концентрировал. На всякий случай я закрылся сразу при помощи трех ледяных щитов, С подобными огненными чарами я еще ни разу не сталкивался, и потому приходилось страховаться. Страховка оказалась не лишней. Первый щит испарился в воздухе, словно его не было, второй продержался секунду, но тоже не выдержал, и лишь третий сумел сдержать эту страшную атаку. Понимая, что сейчас Лексаб должен испытывать откат от столь мощной атаки, я начал проводить свою собственную. Ледяные серикены в этот момент показались мне отличной идеей. Позволив последнему щиту растаять, Я тут же приказал в воде собраться множество ледяных звезд, после чего тут же атаковал Лексаба. Тот, действительно тяжело дышавший после моей атаки, не успевал уклониться и сделал то единственное, что ему оставалось. Он упал на колени и припал к земле, закрывая голову руками и спасая от ледяных звезд лицо и глаза в первую очередь. Вызвав, изнепоняя новую порцию воды, я хотел было собрать ее в единый ледяной гарпун и атаковать Лексаба, но тот совершенно внезапно из своего положения полыхнул огромным количеством силы. Это был не огонь. Скорее, волна очень горячего воздуха, я слишком поздно сообразил, чем это чревато. По моему драконьему костюму тепло прошло без вреда. По ладоням и лицу тоже, в принципе, было терпимо, но вот глаза. Их обожгло сухим жаром, и я на несколько секунд потерял способность видеть. Поспешно отскакивая в сторону и, воздвигая перед собой новый ледяной щит, второй рукой я зачепнул новую воду, И поднес ее глазам, поспешно приводя зрение в порядок. И когда я снова мог видеть, то первым перед моими глазами оказался Лексап, уже придавший своему зеленому огню форму копья, которым он замахился в мою сторону. Я едва успел отскочить назад, как место, где я только что стоял, вспыхнуло невыносимым жаром. Тебе лучше сдаваться, прорычал Лексап. У тебя нет шансов. Забудем, что всё это случилось, и будем работать дальше. В противном случае ты займешь свое место среди этого безмозглого скота. Эти слова всколыхнули в моей душе холодную ярость. Эти вимраны находились здесь по доброй воле, по доброй воле отдавали свои силы и свою жизнь ради этого города. Называть их после этого безмозглым скотом. Никого и никогда в моей жизни не оскорбляли сильнее. Вода вокруг меня полностью пропала. Лексав, принявший это за мое согласие, потушил свой огонь преждевременно. В своих руках. «Я собирал всю доступную мне сейчас силу, чтобы сотворить как можно более мощный гипнотический импульс, и обрушил его на Лексаба. И тот, к огромному своему удивлению, внезапно обнаружил, что не может сдвинуться с места». «Ну что?» — подойдя с ненавистью, прошпел я. «Нравится положение безмозглого скота, тварь. А это еще не все. Это тебе прощальный подарок от тех, кого твои псы здесь замучили». Сотворив в своих руках небольшую сосульку, И, тщательно прицелившись, вонзил ее лексабу точно в левый глаз. Лед с отвратительным чавкающим звуком вошел в глазницу и оттуда брызнула бесцветная жидкость. Лексаб, так и не сумевший освободиться от тисков моей воли, звыл от невыносимой боли, да уже в следующий момент я вызвал новую воду, которая, приняв форму ледного кулака, отправила ненавистного шинрана в затяжной полет, который окончился точно у ног двух оставшихся градоправителей. Те сурово посмотрели сначала на лексаба. который продолжал скулить и держаться за поврежденную глазницу, а потом на меня. Я тяжело дышал, никак не в силах поверить в то, что случилось. Меня уже довели до такого состояния, что я был готов так калечить и причинять такую боль. Что же со мной будет дальше? — Жаль, очень жаль, Дэмиан, — покачал головой Гимлов, медленно стягивая с себя свой полушубок. — Я надеялся, что до этого не дойдет, но, как видно, придется успокаивать тебя иначе. «Смотри, как бы тебя не успокоили вслед за Алексабом, прошепел я. «Посмотрим, Дэмиан», — почти ласково сказал Гимлов, делая навстречу мне два шага. «Посмотрим». Парой ловких движений, которые с трудом ожидаешь от такого здоровяка, Гимлов сбросил свои сандалии, после чего тут же ударил лапой по земле. В мою сторону от его удара направилась страшная волна силы, от которой оставалась борозда каменных шипов. Решение было принято мгновенно. Если Гимлов маг земли, ему не составит труда направить эту волну в любую сторону, в которую я пожелаю уклониться. И можно быть уверенным, после случившегося с Лексавом, Гимлов будет действовать в десять раз осторожнее. Поэтому я применил новую, весьма рискованную технику. Я сотворил под ногами ледяную платформу и приказал ей взмыть вверх. И ровно секунду спустя волна силы, дошедшая до места, где я стоял, с оглушительным грохотом разорвалась. Наверное. Это можно было называть каменной звездой. Лучи из камня стремительно распространялись во все стороны, и можно было не сомневаться о станции на земле, и они бы меня так или иначе достали. Но вот именно наверх атаковать было особенно тяжело. И все же два или три луча достали до моей платформы, которая неловко балансировала на высоте 4-5 метров. Она и без того была не особо устойчива, а первая же атака расколола ее на части, и я полетел на землю. Понимая, что падение неизбежно, я собрал вокруг себя всю доступную воду, чтобы смягчить приземление. Не успел я подняться, как уже чувствовал новую дрожь под ногами. Не желая оказаться пронзенным новыми каменными шипами, я отпрыгнул в сторону и заодно послал в Гимлова водную плеть. И хотя мой атакующий снаряд летел больше трех секунд, Гимлов, слишком обосновавшийся на одной позиции, не смог от нее уклониться. Преследующая меня дрожь земли внезапно пропала. а Гимлов принялся отплёвываться от воды. Что ж, очередная ошибка с моей стороны, вызванная слишком долгим отсутствием какого бы то ни было боевого опыта. Позволить магу Земли занять устойчивую позицию и атаковать тебя мощнейшими атаками — это надо быть или очень рассеянным, или очень самоуверенным бойцом. В итоге я, набрав среднюю дистанцию, примерно метров десять, стал атаковать Гимлова водными сферами, особенно целясь в лицо, чтобы у него не было времени не продохнуть. Тот пытался воздвигать перед собой каменные стены, чтобы заблокировать мои атаки, но моим внезапным преимуществом оказалось то, что и у Гимлова до этого не было боевого опыта с магами воды, по самым естественным причинам. Разве можно остановить текучую и всепроникающую воду таким способом? Она продолжала проникать, обходя, обтекая, проникая в каждую щель, стремясь добраться до лица Гимлова и не дать ему сделать лишний вдох. В конце концов, Генрана это надоело. и он сделал новый ход. В очередной раз, топнув лапой, он ушел под землю. А мгновение спустя вернулся оттуда, словно облаченный в каменную броню, тонкую и гибкую. Уж не знаю, какова ее структура, но теперь моей водные плети и сферы никак не мешали ему дышать. А в следующий момент мне пришлось уклоняться от целого вала булыжников, которые он на меня обрушил. Уклоняясь от снарядов, я спешно соображал, как мне быть, и подсказку мне дал, как ни странно, сам Гимлов. Несмотря на то, что его броня выглядела гибкой и прочной, у нее был один существенный недостаток. Несмотря на всю свою кажущуюся легкость, она значительно снижала подвижность своего хозяина. Каждый раз, когда ему требовалось топнуть лапой по земле для очередной магической атаки, он делал это почти две секунды, хотя до этого ему требовалось едва ли не половина секунды на это движение. Что ж, если его новая слабость – это медлительность, значит, надо попытаться возвести ее в абсолют. Я снова собрал всю доступную мне воду и... В следующий момент Гимнов обнаружил, что не может сделать следующий шаг, потому что его лапы примерзли к земле. Отчаянно зрев, он попытался вырваться из ледяного плена, но у него ничего не получилось, потому что ему не хватало не только и даже не столько силы, сколько скорости, чтобы рывком освободить лапы из ловушки. Однако довольно быстро понял, что это бесполезно. Он снова обрушил на меня град камней, и хотя я успешно уклонялся, Один снаряд все-таки больно ударил меня в плечо. Но я не прекратил ледяные чары, понимая, что тоже иду со своим приемом ва-банк и останавливаться никак нельзя. Вот заморозка уже дошла до его огромного живота, до груди, и только на этом моменте Гимнов понял, что так быстро и просто заморозить его позволила собственная каменная броня, слишком сильно сковывающая движение. Он позволил ей пропасть, но на такой поздней стадии чар это было уже непростительной ошибкой. потому как заморозка тотчас охватила его тело полностью. Незамороженными остались только глаза, злобно сверкавшие в мою сторону. «Кажется, и ты проиграл, дружок», — с ласковой ненностью сказал я, подходя к поверженному противнику. «И, как я и предупреждал, вы будете строго наказаны за свое поведение, так что это уже происходило словно не совсем со мной, словно само это место обладало душой или сознанием, и оно временами брало под контроль мой разум». придавая как сил, так и желание отомстить тем, из-за кого мучились, страдали и умирали те, кто вынужден был окончить здесь свои дни. В итоге мои глаза словно подернуло кровавой дымкой. А в следующий момент мои руки сами сотворили тончайшее ледяное лезвие, которое с коротким свистом отсекло гимнолу правую руку по локоть. Генерано взрывеяло от тупой, замороженной боли, но в этот же момент огромный ледяной кулак отбросил его вслед за Алексабом. Предлагаю тебе просто сдаться, Викай, прорычал я единственному оставшемуся на ногах градоправителю. Вы не можете мне победить. Вы слишком долго грели задницы в теплых креслах и совершенно разучились драться, если вообще когда-то умели. У тебя нет шансов. Может и так, невозмутимо кивнул Викай, равнодушие которого, поверженным соратникам, изрядно удивляло. Вот только и выбора у меня тоже нет. Я прекрасно понимаю твои горечь, злобу и печаль по отношению ко всем тем, кто здесь когда-то был. и кто до сих пор находится. Но я все равно не могу позволить тебе просто так отсюда уйти. Но тогда...» Нехорошо ухмульнувшись, прошипел я. «Пеняй на себя!»